Глава первая. Хрязь! Мощный кулак фронтовика танкиста ударил по столу. Так шарахнул, что меня будто тряхануло. Зазвенела посуда, на пол отправились бокал и две рюмки. На столе также нарушилась композиция, которую с трудом и чаяньем выстраивала мама. Светлый праздник дня рождения товарища Владимира Ильича Ленина осквернялся новым витком моей ссоры с отцом. Ты закончил инженерно-экономический. Я нашел тебе место в Ленинграде, договорился с людьми. Неблагодарный. Продолжал отчитывать меня отец. А знаешь что ли? Я ведь и вправду повлияю на решение комиссии по распределению. В патиу хочешь? Будет тебе патиу. Раз тебе помощь не нужна, раз ты от кандидецкой отмахиваешься. Он выпил рюмку за лпом, а после посмотрел на меня с вызовом и снова взорвался. Да я запру тебя в ПТУ, чтобы ты увидел, как жизнь устроена. В облаках летаешь, летчик, не доучка. Клава, ты слышала? Я ему место уютное предлагаю на кафедре, а он в бурсу метет. Тьфу! От басовитого тона полковника танковых войск, а на неприподавателя Ли Эй мне становилось не по себе. Помнит организм, в который я вселился, что Аркадий Борисович может перейти от угроз к делу. Нет, я не боялся. Да и не мой это отец фактически, а родитель того парня, в которого попало мое сознание. Но、ну, и свои доводы у меня имелись. Ты можешь разбить всю посуду, это не изменит моего решения. Быть ассистентом в лаборатории поблата не правильно. Мое решение нет. Прими это и не пугай моего. Пока отец выходил из себя. Я с невозмутимым видом распределял пюре по краям тарелки, чтобы оно быстрее остыло. Спор с пором, а обед по расписанию, да еще такой, как в молодости. Мама готовила по-советски, выверенно и вкусно. Вот где нужно было брать гостя на приготовление блюд. Я подцепил на конец ложкой пюре, нежное, без комочков, в меру сливочное, а котлеты по-киевски, которые мы сегодня вкушали. Надрезаю, и только тогда ровнёхенько из серединки выливается масло, мясо тает во рту. Да, нет украшателей в виде пророченного гороха или капель терияки. Да и пошла эта терияки прямо в... как парив мне так пусть и идёт. А мы будем есть еду, приготовленную с любовью, и уж точно без гамыл. Я совершенно спокойно потянулся за колбасой. Докторская была нарезана тоненько, словно на слайдере, но точно руками мамы. В будущем на празднике уже вареную колбасу не нарезали, но у нас и не только она. В центре букетиком сложены такие же тонюсенькие кружочки сервелатика, этих немного, дефицит. Все это знают и едят соответственно. Кушается тогда настолько внимательно, что каждый оттенок вкуса ловишь, ведь это еда не на каждый день. Отец не отставал, нацепил на вилку кусочек очищенной селедки с колечком лука, съел, посмотрел на меня. Давно ты стал считать, что блат это плохо. Кто меня подговаривал соглашаться идти на работу в Лией и помогать тебе в учебе? Что я скажу Дмитрию Николаевичу? Он оставлял за тобой место на кафедре. Какой позор на моей седины! Селедочка не помогла. Отец позеленел. И начал рассказывать взад вперед по залу, шепчя одними губами: "Нет, вы на него посмотрите, умник какой, вырастили на свою голову". Аркаша, может, попробовала вставить свои пять копеек, мама? Аркаша варит кашу, не лезь в разговор, женщина. Разъярился Аркадий Борисович. Я в родительские разборки не лез. Так-то они живут душа в душу. Отец третирует мать, та чаще всего терпит. Но оба, как это не странно, любят друг друга без сомнений. Сынок, отец прав. Он договорился с уважаемыми людьми. Промямлила мама то и дело, бросая на него взгляды, выясматывая реакцию отца. Считайте, что я повзрослел и решение принимаю самостоятельно. Твердо сказал я, выпивая компот и выдерживая тяжелый взгляд отца. Это же вы молодцы, что воспитали человека способного на собственное решение. Давно ли так стало? Пробурчал отец явно уже устав спорить. На самом деле причин для того, чтобы не оставаться в институте и не идти на завод по специальности, у меня хватало. Как минимум я не инженер, как максимум мне это безнадобности. Задачи передо мной совсем другие стоят. А ведь легче всего было бы пройтись по пути человека, тело которого я занял. Я знал досконально, с кем он должен встретиться, как завязывал те или иные знакомства. Но этого не будет никогда. Я ненавидел все, что было связано с ним, как и людей, с которыми он общался. Уже месяц мне сложно даже проговорить, кем являюсь, но когда я спорю... То уже делаю это так, будто Аркадий Борисович и есть мой родитель. Даже эмоции просыпаются и уважение к человеку, который воспитал, да что там говорить, гадо он воспитал. Но я нарубил Андрофф, желая прославиться, и оказался в итоге одним из тех, кто развалил великую державу. Но、ну, в смысле этот нарубил, в котором теперь я. Но отец его, а выходит мой, достойный человек. Частный служака, помотавшийся по гарнизонам и хлебнувший войны. Есть у него стального мужика Ахиллеса Вапита. Это я. То есть он или все же я. Запутаться можно. Слабость Аркадия Борисовича в том, что он любит своего сына и живет для него, но、ну, и для его младшего брата. Ты там хоть слышишь меня? Как будто чуть накопив энергии, отец снова заговорил требовательным тоном. «Опять все в своих мыслях, мыслитель. В нашей семье один философ, твой брат. А ты...» Отец раздосадованно всплеснул руками. Я спокойно выдержал взгляд Борисыча. Родитель лишь махнул рукой, а после опрокинул очередную рюмку в водке. День рождения Ильича не задался. Может, нужно было бревно потягать на плечах или с броневика призвать к революции? Интересный был бы перформанс. Боюсь, не оценит. Судя по тяжелому вздоху Борисыча, отец наконец сдался. Толя, Дмитрий Николаевич, уважаемый человек, ты ведь должен был стать его глазами и ушами на кафедре. Едва слышно сказал он. Понимаю. Но все решено, отец. Это не будешь рабом на галерах у Дмитрия Николаевича, и я не буду ему должен, и не стану руки целовать. Настаивал я на своем, но он ведь пошел навстречу. По большому благу. Я уже договорился о благодарности Дмитрию Николаевичу. Перед принятием на грудь очередной рюмки с водкой сказал Аркадий Борисович. Ничего. Югославская стенка, которую ты ему пообещал, вам нужнее. Обсередца твой, уважаемый человек, отрезал я. Я думал, что сейчас вспыхнет очередная изкалация. Кого мы вырастили, откуда нахватался слов таких, мы семья приличная. Но нет. Отец устало опустился на стул. Правда, мама из уголка зала посмотрела с укоризной. За возвышенное воспитание, стихи, почитание женщин, Бунин, пришвинг с цветочками и бабочками. Все это ответственность мамы, а тут обсериться. Я посмотрел на нашу стенку. Нет, скорее большой сервант всего на половину стены, в то время как югославская будет на всю длину. Так что было бы неплохо самим поменять мебель. Мама даже не держит все достижения на обзор, то и дело меняет сервизы и хрусталь. Так что осталось место только для сервиза из тончайшего фарфора с золотом и серебром. Там под каждой чашечкой и блюдцем написано «Штутгарт 1879». Да, как и многие фронтовики, кое-что, но отец затрофеял. Будет стенка, все лучшие сервизы и бокалы можно будет поставить на обозрение. — А не хочешь сам сообщить Дмитрию Николаевичу, что не согласен с его предложением? Ты же взрослый и отвечаешь за свои поступки и решения? — спросил отец. Да, я это сделаю, но немного ли чести для Дмитрия Николаевича? Он зам по идеологии! – выкрикнул отец. Не кричи, сердце прихватит. Понял тебя. Вот прямо сейчас пойду и скажу, что отказываюсь, – сказал я. Он может тебе навредить, сынок, – обреченно сказал Борисович. Ну не убьет же и не посадит, наверное, – усмехнулся я. Вот он. проявление червоточины, что разрасталось и уничтожило Советский Союз. Блад Дмитрия Николаевича. Не хочу быть должным. Не хочу, чтобы фронтовик, сильный человек, коим является мой нынешний отец, прогибался. Даже не под систему, а под мнение всяких «Дмитриев Николаевичей». Я встал со стула, обошел праздничный стол, улыбнулся, и приобнял отца. Спасибо, отец, ты сделал все, что мог, сказал я. В ПТУ я собирался идти не просто так. Профтехобразование это то, за что вся система образования Советского Союза борется последний год. Оказалось, что профтехобразование не выдает достойных специалистов. Назначили, видимо, причину в проблеме снижения производительности труда в СССР и теперь. По телевидению, радио выпускаются программы про петяушников, популяризируются разного рода учебные заведения. Вот и в институт пришла разнерадка с требованием предоставить преподавателей в ПТУ Ленинграда выпускников не по остаточному принципу, а лучших. А вот я и стал лучшим краснодипломником, когда попал в это тело. Это заметят, ну а остальное зависит только от меня. Очевидно, что газеты и телевидение выискивает хоть какие-нибудь сюжеты о ПТУ, и достаточно сделать хоть что-то, чтобы быть замеченным наверху. Отец остался сидеть на стуле, локти упираются в стол, лицо прячется за ладонями. Я не хотел продолжать разговор и пошел в свою комнату. Сын, ты сильно изменился. На последок бросила мать, правильно оценив обстановку. что сейчас отец уже выдохся в споре, и она может сказать свое мнение, не опасаясь гнева патриарха семьи. Изменился? А в общении с отцом и матерью я выкручивался как мог, чтобы меньше возникло вопросов и подозрений. Хотя и с ними крайне редко общаюсь по тем темам, которые касаются общего прошлого. И все же новое тело — это насмешка надо мной. Ненавижу рыжих. А нынче сам такой. Оставится взять лопату и начать мочить дедушек, если следовать знаменитой песенке. Все же в этом доме авторитарный режим, а я в нем несистемная оппозиция. Тьфу ты! Такой нечестивое в голову пришло, еще бы себя либералом назвал. Последний месяц я, прикрываясь тем, что иду в библиотеку дописывать диплом, изучаю, скорее даже. Вспоминаю время. Это оказалось не так легко воспринять реальность. И время другое, люди другие, эпоху нужно прочувствовать. Диплом-то уже готов и даже принят преподавателям. Уже написана к нему рецензия с рекомендацией поставить отлично. Но сидеть дома и чахнуть не вариант. Кроме того, был бы все время дома, то возникли вопросы. Мама, спасибо, было вкусно. Сказал я и пошел в свою комнату, чтобы забрать заранее приготовленную сумку. Вот неужели в Советском Союзе не могут пошить нормальные спортивные сумки? Великая же страна! У меня она еще ничего, правда, купленная у форца. Телефон зазвонил, когда я уже обувал кроссовки, купленные опять же с рук. Неприятно было обращаться к форцу, но в магазинах не было нормальной спортивной обуви. И приходится выбирать здоровье и удобство. Опять же, шмотки. Страна космос покоряет, первая в атомной энергетике, мощнейшая химическая промышленность. Нужно то всего-то пошить сумки, джинсы, чуть больше произвести еды. Казалось бы, что все просто. Жаль, что сложностей хватает. Но нет непреодолимых преград. Сын, это тебя. сказала мама, протягивая мне телефонную трубку и заговорщески шипнула: Татьяна, вообще телефон это епархия, зона ответственности или даже привилегия, но не мамы. Как правило, трубку брал всегда отец. Для него, наверное, это было своего рода одним из способов контролировать ситуацию в семье и наших с мамой жизнях. Кроме того, телефон это престиж, его нам установили только год назад. И отец считал это одной из своих побед, ведь очередь на установку даже в Ленинграде могла длиться годы. Я хотел было уже сказать, что меня нет, но просто понял, что мама не приложила ладонь к трубке, от чего звонивший явно слышал, как ко мне обращаются. Пришлось подойти к телефону. Моё стремление изолироваться от всего внешнего мира и так уже вызывало вопросы у родителей. Буду отказываться от разговоров по телефону. Так опять мама заволнуется, еще психиатров вызовет. Она может. Мама живет мной и отцом, опекая нас приставкой Гипер. Телефон стоял в коридоре. Для массивного черного телефонного аппарата была специально заказана у Мельцем вновь через Блад полка под красное дерево с фигурной резьбой лобзиком по краям. Наверху был царь телефон, под ним неизменно ручка, даже шариковая. И блокнот максимально изписанные номерами, а еще там были записи всяких рецептов, дни рождения знакомых и много чего иного. Так что это не просто телефон на полке, это инфоцентр семьи, наш сервер. А еще тут было зеркало. Как же не посмотреться, не пощекотать себе нервы и отдать должное юмору тех сил, благодаря которым я тут. Я хипующий краснодипломник чувак, длинные волосы, шальной взгляд и рыжий. Анатолий Чубайсов собственной персоны, чтобы его черти жарили на сковороде, а вместо дров были чеки приватизации. Ну что, мой враг, придётся из тебя делать другого человека. Ты страну развалил, мне её нужно сохранить, подумал я. Я? Полковник Калетин не малую часть своей жизни разрабатывал именно Анатолия Чубаисова. Делал это тайно, собирая компромат, даже понимая, что действую в интересах какой-то другой политической группировки. Но я знал о своем подопечном, если не все, но почти все, и Лута ненавидел. А потом меня выкинули из органов не без участия олигарха. Там наверху... Опять договорились. Чубайсов чем-то поделился, и меня вместе с компроматом слили. Вот тогда и ушла жена, причем к одному из приспешников объекта моих разработок. Было ли это намеренное соблазнение моей жены или она сама? Неважно. Мы и без того уже оказались чужими людьми. Выходила же она замуж за более-менее состоятельного меня, перспективного, уважаемого. Сама-то соплячка была и сила на брянщине. Вот и воспитал циничную москвичку. И вот, когда я смотрел по телевизору, как этот рыжий персонаж приятно проводит время в Ницце, даже не таскую ни пародии, по не потому, что он отварил, у меня случился сердечный приступ, оправиться от которого я не мог. Я был один и скорую некому вызвать. Я был одержим идеей засадить Чубайса. Надеялся, что ветер подул в правильную сторону, и на меня даже выходили определенные люди, чтобы помог обписать составы преступлений, а он спокойно выехал из страны и живет теперь жизнью олигарха, не перестав влиять на принятие решений в моей стране. И тогда же не могу предполагать, кто там надо мной захотел посмеяться, когда сотворил такое, дарую вторую жизнь. Я. Анатолий Аркадиевич Чубайс. Застрелите меня, люди добрые. Нет, не стреляйте. Я другой Чубайсов, не тот, которого обвинили и не беспочвенно во всех бедах будущего. Слушаю, сказал я в телефонный аппарат. Это я тебя слушаю, чувак. Опять насыщен не пришел. Рингануть слабо или пальцы в телефонный диск не помещаются. Услышал я женский голос полный упрека и претензий. Приходится донашивать чужую жизнь, пока свою не построил. Но вот, стоит ли долюбливать чужую девчонку? — Таня, рад слышать тебя, — солгал я. — А точно рад? А вот у меня радости никакой. Прямо сплошная грусть. — Таня, не играй словами. У тебя что-то ко мне важное? Я спешу. — Сказал я уже немного раздраженно. — А ты уходишь куда-то? — не унималась девушка. — Да. И прямо сейчас. препечатал я и только короткие гудки с телефонной трубки были мне ответом. Я ушел, выкрикнул я и действительно направился на выход. Куда же ты, сынок? Я муравейник приготовила сваренный сгущенкой, а папа достал кофе. Ну как же, сокрушалась мама. Мне нужно пойти и решить вопрос с Дмитрием Николаевичем, сказал я, насмотрел на отца, ведь слова предназначались ему. Мне не ответили. И я решил пройтись, благо многие сотрудники института жили рядом на Лиговском проспекте, как и мы. Впрочем, скорей всего я не застану дома заместителя ректора по идеологии, чего ему в день рождения вождя мирового пролетариата дома делать. Но попытаться нужно. Так что я бодро вышел из подъезда, то есть парадный. Ох, как бы не забыться, когда и не назвать парадный подъездом. Сам ты я, Москвич, шурму, шаверму отродясь не называл. В подъезде этой самой парадной было уютно, горшки с цветами токсикоманами. А ведь немало соседи курят на лестничных площадках. Тут даже пепельница стоит, но эти ничего зелнеют. Перила деревянные, недавно покрашенные, но тут нужно уже не красить, а менять брус. И всегда в парадной чисто, хоть разувайся при входе. Есть график дежурств в квартирах. О чем свидетельствует табличка у дверей, и можно получить осуждение от соседей, что плохо помыта парадная. Даже не хочу предполагать, какой скандал был бы, если бы отцу когда-нибудь скажут: Борисыч, что ты сегодня жена твоя поленилась парадную прибрать? Это же стыдно перед людьми, что было нередкостью в Ленинграде. а даже его климатической визитной карточкой наравне с белыми ночами моросил дождь, но это не мешало Тане надеть юбчонку не по погоде и караулить меня во дворе. Ты как тут? спросил я, подходя к девушке по телефонному аппарату со мной разговаривала и караулила у под парадной. А сказать, что пришла не судьба? Объясни, что происходит. Изменившимся умоляющим голосом спросила Таня. Надо же, какие эмоции! Это любовь. Или Таня была не влюблена, как будто у девочки забирают любимую куклу, игрушку, без которой она уснуть не может. Не тели говорилось, что двадцать один год – это время задумываться. Я в свои двадцать два года не хочу задумываться о серьезных отношениях, сказал я. Волосы у Тани были уже намокшие, моросящий питерский ленинградский дождик. Ручейками скатывался по ее зарумянившимся щекам. Нельзя было понять, то ли девушка уже плачет, то ли морщится от падающих капель дождя. Но мокрая юбка идеально подчеркивала такие же идеальные бедра. Я задержал на них взгляд чуть дольше, чем следовало, что девчонка естественно увидела. Это все Люда? Ты всегда при нее робел? Вспыхнула она, потешно уперев руки в боки. Знаешь, нельзя вот так вот бегать за герлой, которая... И в который раз пошел поток информации. И про Люду, в которую мой рецепиент был влюблен. И про меня. И про все на свете. Таня болтала безумолку. Я даже вида не делал, что слушал. Еще не так давно я бы и не посмотрел вот на такую соплячку. Ведь Таня совсем девочка для человека, прожившего жизнь. А теперь она ровесница. и можно было и смотреть, и не только. — Вот я и говорю, Валерия. Таня дернула меня за рукав. — Ты не слушаешь? Тебе не важно, что, Валера, ко мне? — Нет. — Ты свободная девушка, — сказал я. — Кто? — Девушка? — Ты всегда говорил Герла. — Толя, неужели... — Так、э, что там, Валера? — перебил я Таню, чтобы не скатываться в одностороннее выяснение отношений. Месяц назад... или больше чем пятьдесят лет вперед, я умер в будущем и переродился в прошлом, умер в одиночестве, так что наслаждался теперь любым общением, даже ссорами с отцом. Потому меня даже немного забавляло наше общение. Но давать какие-то надежды на серьезные отношения я от Ани не собирался. Но не хочу я обижать девчонку. Она-то ни в чем не виновата. Умница, красавица... Другое дело, что прямо сейчас у меня голова забита Дмитрием Николаевичем. Да и розовые очки с нее снять надо. Чем больше тяну, тем дольше девчонка будет сопли на кулак наматывать. Грубить-то они я не хотел. Но сейчас придется-таки повести себя по-хамски, чтобы оттолкнуть. «Такси!» — выкрикнул я, выставляя руку. Мимо проезжала желтая «Волга», и я быстро принял решение. «Садись!» Сказал я настойчиво направляя Таню в восстановившуюся машину. Но чувак, ты чего? Опешила блондинка. Шеф, держи трёшку, завези куда скажет. Сказал я передавая довольному водителю три рубля. Так-то за три рубля можно было проехать весь Ленинград по диагонали. Так что таксист не в накладе, это точно. А вот я потратил три рубля. Где ещё взять эти три рубля? Но так, чтобы не нарушать закон. На работе? А сколько платят молодому преподавателю в ПТУ? 120 рублей хоть есть? Отец мой получает и пенсию, как полковник в отставке, и зарплата с кандидатскими. В общем и целом получается больше полутора тысяч рублей. И это много. Очень много. Думал я, что Дмитрия Николаевича Некрашевича дома не будет. Где-то даже надеялся на это. Но нет. Свет во конце сообщил, что паркторк на месте. И я решительно вошел в парадную, поднялся на третий этаж пятиэтажного дома. Дверной звонок сообщал, что тут живет необычный человек. Это даже лучше, чем обитая ковжзамом дверь. Звонок сразу бросается в глаза, большой, модный. Может, даже птичка сейчас зачерикает, или, о нет, мелодией? Я нажал на звонок. и разочаровался. Мелодии не было, птички не пели, но звонил он все-таки необычно, как большой церковный колокол, если слушать издали. Ты? Вы? Что надо? Полный невысокого роста мужчина вышел на лестничную площадку. Я и раньше имел неудовольствие лицезреть Дмитрия Николаевича, куда было без него. Part ork как никак. пусть и полуосвобожденный, когда выполнял еще и работу профессора марксизма-ленинизма. Пусть мой отец был завкафедрой марксизма-ленинизма, но влияния Дмитрия Николаевича Некрашева хватало, чтобы указывать и самому ректору. Все же парторг напрямую общался с партийным городским руководством. А выглядел, как очкастый алкаш в запое. Нет, такими упитанными пьянчуги не бывают. Майкалка-галечка, тренники с потёртыми коленками, правда, вот халат был шёлковым и дорогим. Поздравить пришёл вас, Дмитрий Николаевич, со светлым апрельским праздником, солгал я. В институт недосуг прийти. Всё, иди. Оцу привет, скажи, чтобы фурнитура была, а то стяньки не будет. Перебил я наглого кругляша. Некрашевич уже повернулся к двери, оказавшись спиной ко мне. Так он и замер. — Чего? — спросил Дмитрий Николаевич, не поворачиваясь. — Стенка югославская. — Тихо! Парторг резко повернулся и даже попробовал взять меня за отворот пиджака. Но я сделал шаг в сторону, и явно нетрезвый Дмитрий Николаевич опасно покачнулся. — Я так понимаю, что вы приглашаете меня зайти в квартиру? — Хорошо, правильно. Пройдемте. — Пройдемте. а то соседи еще чего лишнего увидят», — сказал я и первым переступил порог дома. Я зашел. Моментально стало понятно, что югославская стенка явно была предназначена не для самого порторга. «Упакован». Вот такое слово всплывало в голове. Все тут было. И стенка, причем очень внушительная и вроде бы как из красного дерева. Телевизор «Грюндик» — И бобинный проигрыватель. Новая мебель. Ладно, пусть так. Он должен получать зарплату даже больше моего отца. Ну, а знакомств имел куда больше, чем Аркадий Борисович Чубайсов. Но Стенка. Он же вымогал взятку, как это ни назови. Нет, твой отец уже говорил, что ты чудить начал. Что ты хочешь от меня? Мало я уже помогал, — говорил Порторг. У нас гости? Из кухни, а откуда еще, выплыл танкер, полностью загруженный, но не нефтью, а калориями. Жена мне даже захотелось пожалеть Дмитрия Николаевича. Он-то пухлый, но низкий. Она толстая и высокая. Как у них вообще это... Как они супружничают? Представил, вздрогнул. Ниночка! — Это мой студент, — елейным глазком сказал Некрашевич. — Нечего работу на дом брать, — отчитала супруга Ниночка. И про меня танкер не забыл. — А вам, молодой человек, нужно больше такта и воспитанности, а не в праздник без приглашения заявляться. — Учту, — сказал я, — на что танкер хмыкнул и превратился в ледокол, протиснувшись мимо нас Некрашевичем, стоящими в коридоре. «Так что, Анатолий?» — спросил меня парторг, замерший и провожавший взглядом свою жену. «Правду пишут в Писании. Каждой твари по паре. Смотришь на этих двоих — твари же, но в паре». Я отказываюсь от блата. Решительно заявил я. «Ты не маленький мальчик. Забыл, что я отвадил от тебя милицию. Форцой еще занимаешься?» Дмитрий Николаевич взял паузу, с насмешкой посматривая на меня, ожидал тварь, что я начну сдавать заднюю. Не было такого. Вы, Дмитрий Николаевич, что-то напутали. И как так вышло, что порттор конституто не отреагировал вовремя и не сообщил, что молодежь занимается противозаконной деятельностью? Я ответил ему откровенно смеющимся взглядом. Этого же не могло случиться. Ну-ну, поиграл же ловаками Никрашевич. Если все сказал, то ты свободен. Я посмотрю твоих диплом. Нужно же понять. И кстати, ты слышал, что к нам разнарядка пришла? В ПТУ отправить специалиста, да получше. Даже не знаю кого. Или знаю. Подумай и уходи. ПТУ, и там есть жизнь. Всего доброго вам, сказал я и вышел за дверь.